Глава четвертая. «Элиния, я собрал все необходимое и даже больше. Никто не возражал. Даже еще одну лошадь дали». Гэррот заглянул ко мне в кабинет и доложил о подготовке. Я еще чувствовала слабость, но уже включилась в работу и старалась не показывать плохого самочувствия. Зато теперь я понимала, как опасны эмоциональные срывы и сколько сил они забирают. Я, например, прилежала пластом полных три дня. И хорошо, что мои помощники прислушались к моей просьбе и никому об этом не сказали. Иначе сомневаюсь, что меня взяли бы в рейд. Время выхода отряда из столицы было назначено на сегодняшний полдень. Командиром нашего отряда был Мирчел, и мы были этому очень рады. В отряде было 50 человек. Каждый имел одну-две заводные лошади, которые несли груз. Половина отряда – боевые маги, вторая половина – опытные воины-пограничники. Реджинальд и Торн будут временами присоединяться к нам. Конечно, скорость передвижения такого отряда была невысока, но зато мы имели с собой все необходимое и могли долго находиться вдалеке от человеческого жилья. Для всех это был очередной рейд в степь. Но мы знали, что перед отрядом стояли две главные задачи – найти храм Лос и отлавливать заговорщиков, которые умело укрывались в ворочьих степях. Я уезжала вместе с Гарретом, а агентство оставалось на Урсине. Правда, ей должен был помогать сторон, с которым я об этом договорилась. И, кроме того, я наняла двух адептов с артефакторики по рекомендации Гэрета. Парни оказались ответственными, и уже с первого дня им пришлось показать свои умения, так как пришел заказ из дворца на бытовые артефакты чистки. А Урсина привела молоденькую девочку-ведьму, которая только что прошла инициацию, и эта практика была ее первым заданием. Девчонка оказалась почти такой же шустрой, как сама Урсина, и ее командирский голосок нет-нет, да и раздавался рядом с крепловатыми голосами артефакторов. В общем, весело не будет, подумала я. Так что, хотя и с тревогой, но я оставляла агентство не совсем уж пустым. Конечно, опыта ребятам не хватало, но для этого у них и была Урсина – руководить, подсказывать, направлять, исправлять. если придется. Мы выехали, как и планировалось, в полдень. Кроме меня, в отряде было еще примерно 15 женщин. Две из них – бытовые магини. Две – целительницы. Остальные – стихийницы и боевые маги. Но я знала, что основами бытовой магии владеют практически все женщины, в отличие от мужчин. Те считали бытовую магию чем-то второстепенным. И только Брэн и Мирчил были другого мнения после нашего перехода по Сельве-Баренге. Мирчелл практически всегда находился во главе отряда. А Брэн прилип ко мне и не покидал ни на мгновенье. Но так было и лучше. Я оттаивала душой рядом с этим суматошным парнем, воспринимая его как младшего проказливого брата. Хотя мы были с ним почти ровесники. Что это разница в три года, при длительности жизни в 400 лет? Кроме того, я была благодарна Брэну за эти три дня постоянного дежурства возле моей постели. Если бы не они, Сурсины, Я обязательно погрузилась бы в сомнения и переживания, усугубляя свое состояние. А так они отвлекали меня разговорами и подготовкой, спрашивали совета и делали все, чтобы я не переживала о бывшем женихе. Поздним вечером отряд остановился на ночевку на берегу быстрой. Эта небольшая река была границей между королевскими родовыми землями и землями его двоюродного брата лорда Сэдригуса. Земли были обширными. Например, От Быстрой до Замка Бернау были еще сутки пути. Я сразу вспомнила свои приключения в Замке Бернау, но говорить ничего не стало. Все равно мы туда заезжать не будем. А старый лорд, как я помню, вообще живет теперь в горах. Я в обустройстве лагеря не участвовала. Поэтому спустилась к реке, наказав Гэрриту позвать меня к ужину. Мирчелл решил палатки не ставить, а разбить отряд на небольшие группы в семь-десять человек. разрешив каждый обустроить самой костер и ужин. Посты назначал только из мужчин, сменяя их через два часа. Ожидаемо, что в нашей группе, кроме меня, Гаррета и Брена, оказался сам Мирчил, И все. Больше к нам никто не присоединился. Магисом же Мирчил приказал распределиться по группам, чтобы оказать помощь воинам в бытовой магии, если потребуется. Так что в лагере было шумно. Слышались смешки и мужские шутки. Им отвечали женские голоса разной степени игривости. Мирная картинка, совсем не похожая на борьбу со злом. Поэтому абсолютным диссонансом прозвучали для меня стоны и хрипы, которые раздались от реки. Спуск к реке в этом месте был не широким и пологим только от дороги, так как когда-то здесь был брод. Но теперь невдалеке был построен мост, и бродом перестали пользоваться регулярно. Справа и слева от бывшего брода Берега были повыше, образуя крутые яры. На одном из них я и сидела, когда услышала эти тревожные звуки. Я вскочила и вначале прислушалась, надеясь, что мне показалось. Но нет, звуки раздались снова примерно в том же месте. Подойдя ближе к обрывистому краю, я, вытянув шею, попыталась осмотреть берег. Ночь уже опустилась на землю, но от реки исходили неясные отблески. Поэтому я смогла увидеть рядом с берегом темное пятно. Забыв про осторожность, я быстро спустилась вниз и подбежала к человеку. Ну, мне показалось, что это человек. Но это был не человек, а орг. Самый настоящий орк. Он лежал почти у берега на спине, и вода перекатывалась через него. Орк был без сознания, а река здесь очень хорошо оправдывала свое название быстрая. Очередная волна подхватила безвольное тело и поволокла его дальше. Но все-таки у берега было не так глубоко, и воде не хватало напора, чтобы унести крупное тело. Оно застряло на отмели, и орка вновь накрылась головой. Между тем, время было далеко не летнее. И хотя зимы здесь были такими же мягкими, как у нас на Черном море, но купаться как-то все равно не тянуло. Я зашла в воду и потянула мужчину к берегу. С трудом удалось вытащить его из воды, хотя бы наполовину. Он был по-прежнему без сознания. Я поднесла руки к рту и трижды прокричала «Тори!». Это был сигнал нашей группы еще со времени перехода по сельве. В ответ услышала тоже. И через мгновение возле меня оказались Брэн и Гэррет. «Что случилось, Илия? тревожно спросил Брэн. Я молча указала на орка. Брэн склонился над ним, внимательно рассматривая. Затем выпрямился и обратился к Гэррету. «Надо позвать Мерчела и целительницу. «Но шума пока не поднимать, понял?» Гэррит кивнул и исчез в темноте. Но через короткое время он появился с Мерчелом и Магисой. «Что у вас тут?» Теперь уже Брэн кивнул на тело, и они вместе с Мерчелом вытянули его подальше на берег. Мерчел присел возле орка. Отогнул ворот рубахи и вытащил наружу какой-то амулет. Повертел его в руках и велел Гэрриту потом посмотреть его. Затем снял с его плеча небольшую котомку и отошел. освобождая место целительницы. Мы быстро оказались рядом с Мирчелом и с интересом наблюдали, как он начинает осмотр котомки. Развязав горловину, он просто высыпал все на голую землю и подвесил яркий светлячок. Мы дружно склонились, рассматривая содержимое котомки. Удивительно, но она была сложена довольно профессионально, как у опытного путешественника. Каждая группа вещей в отдельном узелке – еда, бытовые принадлежности – аптечка, сменные вещи. Все это занимало совсем мало места. Основную часть представлял из себя объемный узел, развернув который, мы обнаружили кучу амулетов разных форм. Гаррет моментально опустился на корточки и, схватив один из них, поднес к лицу. Я едва успела выбить амулет из его рук в сторону, как появилась яркая вспышка и раздался грохот небольшого взрыва. — С ума сошел артефактор хренов! Без глаз же мог остаться! Или без рук. Сколько учу уже. Вначале защита. Потом брать в руки. Гарет помотал головой и, бросив на оставшийся амулет и щит, обвел нас лихорадочным взглядом. И линия. Это те самые амулеты. Я их по ауре узнал. Тем же шаманом сделаны. Вокруг нас тем временем уже собралась большая часть отряда. Все стояли молча, настороженно разглядывая орка и его небольшой, но опасный груз. Как он здесь оказался? «И что с ним произошло?» – озвучила я общий вопрос. Целительница поднялась с колен и сказала. «У него раны на голове. И, видимо, сотрясение». «Но ударили его? Или он получил случайную травму?» «Сказать не могу. Я его подлечила, и часа через два он придет в себя. Крепкий организм. Ничего страшного для него». Мирчел кивнул и велел двум бойцам отнести орка в лагерь к нашему костру. Те подняли его левитацией. И орк в том положении, что и был, поплыл по воздуху в сторону лагеря. Гэрит, собрав все снова в мешок, закинул его на плечо. Видно было, что отдаст он его только под угрозой верховного мага, которого уважал неимоверно. Отряд разошелся, тихо переговариваясь и делясь впечатлениями. Вскоре лагерь затих, а возле нашего костра работа только началась. Амулеты были вновь высыпаны на землю. Установлена защита над ними и вокруг нашего костра. Теперь никто не мог знать, о чем здесь идет речь. Нас не видели и не слышали. Для всех на этом месте мерцало пятно объемного щита. Гарретт провел рукой над амулетами и, подняв голову, сообщил. «Они неактивны. Можно смело брать. А охранный амулет я, получается, уничтожил случайно». И сам первым взял ближайший. Внимательно осмотрел. Провел пальцами по контуру амулета и рисунка и заявил. «Это амулет подчинения». как и те, что нам приносили в агентство. И их еще никто не надевал. Это новые поводки. Поводок – амулет, позволяющий контролировать и диктовать поведение. Затем он также просмотрел еще несколько амулетов и подтвердил свое мнение. Мы согласились, потому что я тоже обследовала два и пришла к тем же выводам. «Мирчелл, мне кажется, что надо сообщить лорду Бреусу о нашей находке. Уже. Надеюсь, что утром они появятся». Так что нам придется задержаться здесь на день. Ну, или при удаче орку у нас заберут сразу, и мы сможем продолжить движение. Хотя надежды на это мало. Я рассеянно кивнула, поглощенная внезапной мыслью. А что если... Что если к амулетам имеют отношение забытые всеми хранители? Ведь на меня этот амулет не подействовал. Пробовали с Гарретом еще в первый раз. И ментальный приказ самого хранителя на меня тоже не подействовал. Тогда на Баренге все застыли без движения, а я даже ничего не почувствовала. А эти амулеты и есть ментальное подчинение, по сути. Что, если один из хранителей принял сторону тьмы? Вопрос только, с какой целью? Я так задумалась, что не сразу услышала вопрос Брена. «И линия», — повторил он, — «как думаешь, зачем столько амулетов? Ведь потом человек становится просто послушным орудием, теряет себя». Он не может действовать самостоятельно, и это заметят все. Да и амулета надо будет постоянно заряжать. Что-то я ничего не понимаю. Закончил он задумчиво. Сама пока не понимаю. Но это от того, что у нас мало фактов. Найдем изготовителя, и многое прояснится. А сейчас давайте-ка поспим. С утра будет много дел. Бренд, спеленай орка, чтобы не рыпался. Реджинальд. Я с небольшим отрядом прибыл в лагерь рано утром. Однако отряд Мирчила был уже на ногах, а стоянка быстро сворачивалась. Я одобрительно кивнул ему, из парня получится неплохой командир. Ну, показывайте вашу находку, обратился я к нему. Меня подвели к группе воинов, которые расступились при нашем приближении. Картина, представшая передо мной, вызвала одновременно и раздражение, и улыбку. И линия, сидя на корточках перед орком, оказывала ему по очереди амулеты и о чем-то спрашивала. Герет записывал ответы, а Брен раскладывал их по кучкам. Эти четверо так увлеклись, что на происходящее вокруг не обращали внимания. Сделал знак Торруну, чтобы не мешали, и стал слушать, о чем идет речь. «Дарк», — спросила Элиния у Орка, — «а это только подчинение или еще внушение?» «Это только внушение, Лайхани». Утренняя заря, избранная единственная. Какого грыха? Этот степняк мою женщину называет лайхани? Еле сдерживая себя, чтобы не напугать невесту, отошел в сторону и потребовал ответа. Целительница, которая находилась рядом, с усмешкой ответила, что Рея и линия спасла орку жизнь, найдя его в реке без сознания рядом с берегом. Теперь он считает себя ее верным телохранителем. Так и сказал. Охранять Лейхане – мой долг, пока не верну долг жизни. Куда и зачем он шел, удалось выяснить? Спросил я у подошедшего Торана. Да, Верховный, он не стал сопротивляться вопросам и все рассказал Рей и Линии. Но разговаривает и отвечает только ей. Сказал, что шел в замок Бернау, где его должны были встретить. Кто встретит, он не знает. Но при переправе через Быструю его сбило с ног. Он ударился головой о корягу, и очнулся уже после того, как наши вытащили его из реки. Считает линию своей спасительницей. Торн улыбнулся и добавил, что еще с конкурса заметил эту способность у Иллинии быстро знакомиться и сходиться с людьми в приятельских отношениях. «В ней нет высокомерия, верховной, и она доброжелательна к людям. Может, это и наивно, но ведь и люди отвечают ей тем же. Не все, правда». «Да, я тоже обратил внимание на это качество моей невесты». Ответил я, и только потом осознал, что назвал Илинию невестой, хотя наша помолвка расторгнута, и вновь подумал, что, наверное, слишком резко разговаривал с Элиней, раз она так обиделась. Да, еще Торрен рассказал, как долго моя невеста болела после нашего разговора. Так что я чувствовал себя виноватым. Но сейчас дело было прежде всего, и я сказал. Тогда пусть разбираются с амулетами, поставь щит, чтобы им не мешали, а потом мы заберем и орка, и его груз, а отряд продолжит путь. Я присел у палатки, которую для меня поставили бойцы, и решил отдохнуть, пока есть время. Вначале мой взгляд бесцельно блуждал по лагерю, но затем остановился на моей невесте. За ней интересно было наблюдать. Вот она, заправив за ухо выпадающую прядь, наклонилась к орку и серьезно о чем-то говорит. Он мотает отрицательно головой, а она кивает утвердительно. Орк опять отрицает и показывает что-то на пальцах. И линия теперь соглашается. Прятка опять упала на лицо, и она сдувает ее, смешно оттопырив нижнюю губу. Вот гэррет наклоняется к ней и потрясает перед ее глазами каким-то амулетом. Она сомневается, но кивает утвердительно. А вот Брэнт садится рядом и приобнимает ее за талию. Она опирается спиной на его грудь, при этом совершенно не обращая внимания на двусмысленность положения. Затем поворачивается к нему лицом и что-то ласково говорит. «Это моя женщина». «Почему вокруг так много других мужчин?» Гр. «Может, потому что рядом нет тебя?» – ехидно спрашивает внутренний голос. «Да, я тоже был бы рад сидеть вот так рядом со своей женщиной. Но грых забери, мне некогда. Да и в любом случае, дела Верховного мага важнее его личной жизни». Вскакиваю с места и подхожу к этой группе. Здороваюсь и жду ответа от Элини. Но она только кивнула и тут же вернулась к прерванному занятию. Осталось всего несколько неразобранных амулетов, и я вновь останавливаю себя и даю возможность Элинии закончить дело. Брент под моим взглядом поднялся и с независимым видом отошел в сторону. Появилось ощущение, что сделал это не из страха передо мной, а из уважения к Элинии. Кажется, у меня появился неслабый соперник. Тем более, что я прекрасно вижу, как он к ней относится. Это только наивная линия видит в нем брата. А я вижу увлеченного мужчину. И не просто увлеченного, а любящего. Это меня подстегивает. Между тем, предварительная сортировка была закончена. Отдал приказ сторону забирать орка, и мой небольшой отряд покинул лагерь, чтобы порталом перейти во дворец. К линии больше не подходил и не разговаривал. Был слишком раздражен и не хотел ее обидеть случайно. Видимо, наша размолвка продлится гораздо дольше, чем я думал. Лорд Бреус и его отряд уехали. Наш лагерь уже свернут. И хотя время движется к обеду, Мирчел отдал приказ выступать. Отряд вытянулся в колонну по два всадника. Заводные лошади с грузом разлохматили вид стройный в начале ленты отряда. И в таком немного таборном виде мы двинулись вперед. Примерно через неделю пути нас ждала степь. И странное дело, я почему-то совсем не переживала о своей ссоре с бывшим женихом. И даже слова эти «бывший жених» произносила про себя почти спокойно. Почти.